Глава 12. Предательство. — Итак, мои верные слуги, я вами доволен, — проговорил Волх, откидываясь на стуль. С помощью портала они оказались на островах. До Кантенбро теперь было рукой подать, что не могло не радовать мага. Он и его спутники разместились в заброшенном особняке, находившемся у подножья гор. Несмотря на запустение, особняк еще хранил свое величие. Построенный несколько веков назад, он своими огромными залами и мраморными полами напоминал дворец. Сейчас Волх сидел в одном из огромных залов рядом с большим камином, в котором весело трещал огонь. Рядом с ним сидел вожак оборотней. Имя его было непроизносимым для человеческого уха, и Волх звал его Эхр. Кстати, сейчас... Оборотень был в своем человечьем обличье и внешне ничем не отличался от обычных людей, если не считать зеленых узких глаз и манеру разговаривать рубленными короткими фразами. — Все сделано. Как вы сказали, хозяин. Тир — мертв. Лина — мертва. Свент и королева в пути. — Хорошо. Куда они направились? — Деревня Мастер. Там они встречаются с Торой. Это подручная королевы. Деревня плохая. Там кладбище рядом. Магов хоронили. Черных магов. — И? — Говорят, что они встают. Плохо хоронили. — Ясно, — покачал головой волх. — Жертвы ритуалов. Идеальные убийцы, подчиняющиеся чужой воле. Очень хорошо. Хозяин вдруг спросил Эхр. — Что? — Тир мертв. Лина мертва. Когда мы сможем отправиться домой? Предатель мертв? Предательница мертва? Но дело не закончено. У власти стоят потомки убийцы. И я не успокоюсь, пока не захвачу трон Кантенбро. Вот это будет достойной местью. А, -а, -а, -а, -а" протянул Эхр. Ясно, но нас мало. В Кантенбро есть маги, сильные маги. Знаю, Эхр. Знаю. На островах этот проклятый стихийщик. Он мешает тому, что я задумал. Нам надо избавиться от него. Дайте приказ, повелитель, и мы его уничтожим. Не все так просто, Эхар. Это непростой маг. Если с ним не смог справиться Ранхвальд полумертвый, то куда уж вам? Тут надо все продумать. Как скажете, повелитель, сейчас твоя задача проследить за магом и королевой. Ты говоришь, они в плохом месте? — Да, повелитель. Думаю, им придется туго. — Это хорошо. Внимательно следите за ними и докладывайте о каждом шаге. — Я думаю, что надо помочь обитателям этого плохого места. Оборотень поклонился и ушел. Волх задумчиво посмотрел на огонь. Ему вдруг вспомнилась прошлая жизнь, когда он носил другое имя и был счастлив. Но ту жизнь не вернуть... Он с наслаждением вспомнил чувство, испытанное им в тот момент, когда завладел разумом Тирра. Как же приятно наслаждаться агонией поверженного врага. А какое восхитительное чувство, когда тот смотрел на убитую Лину и не понимал, как он это мог сделать. Это лишь начало. Могущество, забытое всеми древней королевы Гарпии, полученное им, требовало новых жертв, требовало новых подвигов и волк чувствовал, что все в его силах. Я выглянул из двери и увидел трех странных существ. Когда-то давно они были людьми, сейчас они представляли собой изъеденные червями и временем полуразложившиеся трупы. Молча они пытались пробиться через защитную сферу, и, к моему удивлению, у них это почти получилось. Я добавил энергии в защиту и метнул в непрошенных гостей пару огненных шаров. Один из зомби вспыхнул и живым факелом побрел в противоположную сторону от дома. Остальные не оставляли попыток проникнуть сквозь стену. Я в два счета превратил их в факелы, и они отправились следом за первым. — Кладбище! — проворчал я. — Без черной магии не обошлось. Из мира не успела ответить. Я увидел, как со стороны кладбища к нам бредет целая толпа зомби. Уже совсем стемнело, и лишь россыпи звезд на небе освещали неровным светом идущий к нам мертвый отряд. Выглядели новые гости так же, как первые трое. Среди них я увидел несколько орков и даже пару гномов. Надо выжечь эту скверну. Вдруг повернулась ко мне гарпия, и я ее не узнал. Глаза ее горели гневом. Тоже мне богиня огня и мести. Я, конечно, не знал, какими магическими способностями обладала Измира, но, учитывая изначально слабую магию гарпий, Вряд ли они были впечатляющими. Хотя она победила Тирра. — Согласен, кивнул я. — Не спорю. Только, сдается мне, тут как с первыми не получится. Или, ваше величество, покажет несколько мощных огненных заклинаний? — Покажет, — спокойно ответила Измира, не обратив внимания на сарказм в моих словах. Мы начали методично выжигать приближающихся врагов. Измира удивила меня своим мастерством. Когда количество врагов сократилось до половины, наши огненные заряды перестали достигать цели. Кто-то накрыл зомби прозрачной защитной сферой, и этот кто-то явно хорошо знал свое дело. «Ладно», — пробормотал я, — «сейчас проверим». Я произнес стихийное заклинание, и к зомби устремились четыре вихря. Они легко разбросали нападавших, защита не стала им преградой. Зомби разлетелись во все стороны, как пушинки — Круша хлипкие дома. После этого хаоса половина домов деревни оказались разрушенными. Наши враги беспомощно ворочились среди деревянных обломков. Я повернулся к королеве, но в следующий миг получил мощный удар в грудь. Исчезнувшая, как дым защита, тем не менее, сыграла свою роль и, как я понял, спасла мне жизнь. Я пролетел метров двадцать и грохнулся на землю. Слава богам, отделался только синяками. Поднявшись, я увидел Измиру, окруженную багровым огненным кольцом. В метрах десяти от нее стоял смуглый человечек невысокого роста. Он держал в своей руке светящийся ослепительно белым светом жезл. С него били тонкие лучи, исчезая в покачивающейся перед королевой защитной багровой стене. Я сразу понял, что силы не равны. Это понял и противник королевы. Внезапно прекратив атаку, он бросился бежать. В десяти метрах от него появилось овальное окно портала. Я хотел было сорваться с места, но понял, что уже не успеваю, зато успела из мира. Она выбросила в направлении удиравшего врага руку, и тот покатился по земле, сбитый с ног. Подняться он не успел, так как почти сразу его накрыло парализующее заклинание. Интересно, не знал, что королева владеет подобной магией, являвшейся прерогативой людей? Из мира, тяжело вздохнув, опустила руки. Защитная стена перед ней растаяла. Я первый подошел к поверженному врагу. Тот мне показался совсем юным, смуглый, худенький мальчик. Если бы не глаза, горевшие лютой ненавистью, я бы вообще не отнесся серьезно к такому врагу. Я, недолго думая, дополнил заклинание королевы, усилив паралич конечностей, но дал пленному возможность говорить. «Кто ты?» но смуглый лишь пробурчал пару фраз на непонятном языке. «Сейчас мы его разговорим. услышал я голос королевы и, повернувшись, увидел, что она идет ко мне. Из мира шла не одна. Ее спутницей оказалась Гарпия, та самая Тора, как я понял. Рядом со слепительной Измирой смотрелась она, мягко говоря, как уродливое чудовище. Но я уже привык к внешнему виду Гарпий. «Приветствую, человек!» — просвистела Тора. Я молча поклонился в ответ. «Он?» — поинтересовалась у королевы гостья. «Он?» — кивнул из мира. «Надо выяснить, что к чему. Как скажете, Ваше Величество», — осклабилась гарпия и пристально уставилась на парализованного человека. В глазах того плескался ужас. Я почувствовал, как от Торы плеснуло магической силой, лежавший дернулся и, закрыв глаза, обмяк. Мы с королевой пошли в дом, оставив Тору наедине со своей жертвой. — И что она с ним делает? — не удержался я от мучившего меня вопроса. — Ничего особенного. Покопается у него в мозгах, да и все. — И все, — усмехнулся я. — Ну да, — посмотрела на меня королева. — А что? От парнишки-то хоть что-то останется. — Ты так переживаешь, — усмехнулась королева. — Если он крепкий, ничего не будет, но может и умом тронуться. Он убить нас пытался, забыл. Я решил промолчать. Все равно бы меня из мира не поняла. Я сам себя иногда не понимал. И почему сейчас мне жалко мальчишку? Наверное, становлюсь сентиментальным. Плохая привычка может привести к преждевременной гибели. Надо от нее избавляться. Наш разговор прервала вернувшаяся Тора, но вид у Гарпии был довольный. Разговорчивый человек попался, заметила она. И крепкий? Наверное, даже жить будет. Правда, насчет его умственных способностей не скажу, не знаю. Что он рассказал тебе? спросила королева. Немного, Ваше Величество, но это все, что он знает. Имя этого мага Ивон. Черный маг. небесталанный надо сказать. В общем, шатался по свету и случайно набрел на эту деревню и кладбище. Ему повезло. Кладбище оказалось непростым. Тут похоронено несколько жертв темных ритуалов. Но почему-то при похоронах обряды защиты не провели. Вот он и стал повелителем пары сотен зомби. — И все, — разочарованно переспросил я. — Все, — кивнула Гарпия. — Только вот говорит, что ему кто-то помогал во время боя. Со стороны. — Кто Вырвалось у меня? — А этого он как раз и не знает. — Жаль, — нахмурилась Измира. «Надо будет разобраться», — заметил я. «Если этот кто-то раз вмешался, то и еще объявится». «Думаю, уже не сегодня», — заметила Измира. «Нам надо переночевать. С утра мы продолжим путь». Сказано, сделано. Спать пришлось на деревянном полу. Королева в очередной раз удивила меня. Она без слов растянулась на голых досках и почти мгновенно заснула. Лишь Тора не собиралась спать. На мой удивленный вопрос она ответила, что будет охранять нас. Я было предложил свою помощь, но Гарпия вежливо от нее отказалась. Пожав плечами, я тоже завалился спать. Тора разбудила меня рано утром. Гарпии уже были готовы к путешествию. Я быстро привел себя в порядок, и мы двинулись в путь. На этот раз мы ехали с королевой на лошадях, а Тора кружила над нами в небе. Вскоре мы добрались до подножья высокой горы, выступавшей из всего горного хребта. Здесь нам пришлось спешиться. Дальнейший путь пролегал по еле заметной тропе, круто поднимавшейся к вершине горы. В некоторых местах она шла вдоль скалы и с правой стороны обрывалась в глубокую пропасть. Надо сказать, что путешествие подобного рода меня не прельщало, но выбора, как говорится, не было. Гарпием проще а вот у меня крыльев не было, поэтому приходилось вжиматься в стену и стараться не смотреть вниз. Королева шла рядом со мной, а Тора парила в воздухе и несколько раз спускалась, что-то нашептывая из мире на птичьем языке гарпий. Когда солнце достигло зенита, мы выбрались на просторное плато. Я облегченно вздохнул. Тело слегка ныло, пришлось немного подлечиться. «Нет, как горный козел по горам лазить, явно не мое». Плато представляло собой полукруглую площадку, покрытую мелкой каменной крошкой. Со всех сторон его обступали горы. На плато присутствовала даже кое-какая чахлая растительность и имелась небольшая речка с прозрачной водой, бегущая прямо по камням. Кроме нескольких птиц, круживших в небе, вокруг не было никакой живности. Пожелтевшая трава и камень, который благодаря реке еще не совсем оплавился под палящим солнцем. И тишина. Звенящая тишина, нарушаемая только звуком наших шагов. «Пришли», — сообщила Измира, повернувшись ко мне. «Активируй свое заклинание». Я выполнил ее приказ, и через несколько минут на камнях лежали тела Лины и Тирра. Тора осторожно подошла к ним и внимательно осмотрела. «Я чувствую остатки чужого присутствия в тире», — пробормотала она. «Надо определить, кто это был». «Определяй», — приказала Измира. Тора занялась магией. Я отошел в сторону и сел на теплые камни, наблюдая за королевой. Скрестив руки на груди, она смотрела на Тору, что-то шепчущее себе под нос. Но вот та закончила и повернулась к королеве. Я вдруг увидел у нее на лице испуганное выражение. Она что-то затараторила на языке гарпий, когда ее сбивчивый рассказ оборвался. Произошло необъяснимое. Низ рук из мира вырвался багровый луч и врезался в грудь Торы. Гарпия вспыхнула, как спичка. Я вскочил, но ничего не успел сделать. Казалось, на меня рухнула гора, окутавшая меня темнота, власть натянула в небытие, и я не мог долго сопротивляться ее непреодолимой силе.